Глава девятнадцатая. Винченцо. В коридор он вышел сам и там уже, прислонившись к стене, застыл, пытаясь отдышаться. Сердце бешено колотилось. В глазах стояла муть, но всё же всё же стало лучше, намного. "Ты это", дикарь заглянул в лицо. "Может, проводить, полежишь?" Сейчас пройдёт. Пальцы всё ещё сжимали цепочку и пройдёт и уйдёт. Я к тебе приставлю кого? Ладно. Отказываться Винченцо не собирался. Эта зараза. Чего от неё ждать? Больных. Это я уже понял. Чего ещё? Мёртвых много. Надо найти место, где можно будет складывать тела. сжигать. Дрова понадобится тоже много. Масло. Это у баронессы. Слабость потихоньку отступала, и сердце успокаивалось. Может, через пару дней я и сам смогу жечь, но не факт. Побереги силы, что и пригодятся. Дикарь не спешил уходить. Что это за штука? Винченцо поднял цепочку. Красивая, а главное, что смысла в этой красоте никакого. Сгодился бы и кожаный шнурок. Но вот тонкие звенья и собраны сложным плетением. Дорогая игрушка. Именно. Игрушка. Чья-то. «Зов Лауры», — повторил Винченцо. Во рту стоял мерзкий кисловатый привкус. Он сглотнул слюну, но едва не подавился. Артефакт, он подавляет волю. Точнее, создаётся иллюзия, что говорит кто-то близкий, настолько важный, что не верить ему невозможно, и не слушать невозможно. Редкая штука. Очень Винченцо отлип от стены. Поможешь? Просить о помощи было унизительно, но следовало признать, что сам без помощи он не справится. «Я и отнести могу». «Не стоит. Я сам. Тело нужно тренировать». «Главное, ноги от этих тренировок не протяни», — проворчал дикарь. И в этих словах померещилась столика беспокойства. За кого? За него? Венченца? Нет, это глупость. Он, конечно, полезен и нужен». Хотелось бы верить, но не настолько, чтобы и вправду о нем беспокоиться. Держись давай, и куда тебя? Твоя комната, как понял, уже не твоя. Что она вообще делать будет? Сперва вскроет тело. Зачем? Первый шаг дался с трудом. Казалось, что стоит отпустить опору, и Винченса просто рухнет на пол. чтобы увидеть, что внутри. Логично. А теперь он явно насмехался. Нет, не так. Она читала доклады, исследования какие-то проводились, но многие закрыты, как я понимаю. И одно дело читать, другое видеть, и не только глазами. Да, у целителей своеобразный. Ясно. Ей нужно разобраться, есть ли различие между тем, что раньше было, и этим мертвецом. Если есть, то какие, о чём они могут говорить? Понять, почему он умер так быстро? Потому ли, что был первым, кто коснулся источника болезни, или потому что сама болезнь изменилась? И времени у нас осталось меньше. Именно. Погоди, постоять. три шага. Надо же. Не когда Винченц сомнил себя, если не великим и могучим магом, то всяко сильным. Теперь предел его силы три жалких шага, после которых приходится стоять и дышать. Не торопись, Дикаре нахмурился. Тебе вообще надо лежать и выздоравливать. Забавно. Скоро замок полыхнёт красной чумой. А ему Винченцо надо выздоравливать и лежать. Но лежать не выйдет. Сегодня он ещё может позволить или нет в библиотеку. Ты отведёшь меня в библиотеку? Дикари поднял взгляд к потолку. Твой мальчишка рассказал кое-что любопытное, и мне надо найти его брата. У него есть брат такой, — Горбатый, кажется, он в библиотеке проводит много времени и, возможно, что-то знает. — О чуме? — О башне, что скрыто на болотах и регалиях. — И еще одна хрень, — дикарь выразился бы и покрепче. — Слушай, давай наоборот. — Это как? — Я дотяну тебя до какой-нибудь постели, а уже потом приведу к тебе этого... библиотекаря. И вы с ним говорите хоть уговоритесь. Идёт вариант тоже был неплохим. И мальчишку представлю бароном в смысле. Зачем? Чтобы к подвигу готовился, за одно не путался под ногами. И ты же понимаешь, что нам повезло. Когда? уточнил Винченцо, делая ещё один шаг. Далеко он точно не уйдёт. Но вот если до двери, до двери его сил хватит, наверное. Артефакт ведь и сработать мог. Дикарь поддержал, когда тело вдруг покачнулось, начав терять равновесие. Но ещё не факт, что другое не сработает. Думаешь? Штучка, конечно, занятная. Давай, вот стена, обопрись и дыши. Только не часто, а то голова закружится. Она уже кружилась от слабости. Не стоило тратить силу. А без нее Винченце не справился бы с наемником. И мальчишка тоже не справился бы. И в целом слабость пройдет. Ему и вправду отлежаться бы хотя бы денек, день без происшествий. Это ведь не так и много, нет? — Ещё казалось, что в городе жизнь беспокойная. — Так вот, артефакт ценный, а наёмник, которому его вручили, так себе. Вот будь на его месте этот, тень... Он бы не оплошал, он бы не полез на рожон и дождался бы, когда они уйдут от тебя. Или на худой конец, сперва свернул бы тебе шею, а потом использовал эту штуковину. И когда она не сработала, просто ушёл бы. А, не это вот всё. И возникает вопрос: если у человека есть такая редкая штука, как этот ваш голос, то почему он нашёл настолько дерьмового исполнителя? Я не знаю, честно ответил Винченцо. Я об этом как-то не задумывался. Тебе и так есть о чём задуматься. Дело явно не в деньгах. Пожалуй, он был прав, не в деньгах. Деньги до одной цепочки хватило бы, чтобы нанять отряд. Пусть не из числа лучших, но всяко они из худших. Скорее всего, договор заключил кто-то, кто ничего не понимает в наёмниках. Кто-то, кому можно опустить пыль в глаза, прикинуться важными, солидными и заверить, что всё сделают в лучшем виде. Это первый вариант. А второй? Сердце опять успокаивалось. Второй. Второй совсем поганый. Этот придурок нужен был, чтобы внимание отвлечь, занять нас. А на самом деле есть ещё кто-то. Один человек или два или пятеро, но по опытней. Таких, кто будут ждать подходящего момента. Ещё эта чума ваша. Почему наша? Да, так. Дикарь махнул рукой, не обращая внимания. На красное чему сложно не обращать внимания. Но Винченцо кивнул, очень осторожно. Всё-таки головокружение не прошло, да и слабость тоже. Главное, ты за мальчишкой приглядишь, если что. В этом и имелся смысл. Я дам ему кое-что, артефакты. Винченцо поднял цепочку и тронул камень, на ней висящий Это делал не мой брат. Тот, который... Старая вещь. Ей лет двести, если не больше. Он коснулся камня пальцем. Зов Лауры на самом деле не так сложен в изготовлении. База довольно простая. Главное, плетения весьма специфические. И со временем их меняли. Пытались упростить. И энергия... Здесь используется накопитель, старый, но всеодноценный. Видишь, огранён розой. Допустим, дикарь поморщился. Убери, у меня от него голова болит. Винченцо опустил руку. Современной наукой доказано, что грани не увеличивают внутреннюю ёмкость, а скорее даже наоборот. Чем сложнее огранка, тем выше вероятность дестабилизации. Поэтому сейчас для артефактов камни не гранят, а шлифуют. Понятно. То есть из старых запасов. И что это значит? Возможно, что ничего. Алиф не уверен, что он смог бы сделать нечто подобное. Да, плетение технически повторить можно. Это как спеть песню. Кто-то сможет следуя нотам, а у кого-то просто дар. Получится у обоих. Но у того, у кого дар, лучше. Именно ментальная магия весьма своеобразна, особенно подобного толка. Это не просто подавить волю, сломать, это скорее ближе к дару иллюзий, а он, как ни странно, часто встречается в семьях, где основное направление целительство. И чума. Что? Красная чума и целительство это ведь тоже одно поле ягоды. Можно и так сказать, Винченцо задумался. Нет, это не имеет смысла. Что? Ну зачем целителям выпускать красную чуму? И как? И главное, что они будут делать? А что они делали раньше? Перекрывали пути и ждали, когда эпидемия закончится. Вот видишь, дикарь дружески похлопал по плечу. Главное, чтобы не решили, что проще и быстрее нас сжечь. Нет, договор. Есть договор и наблюдатели. Винченцо понял то, что они упустили и медленно повторил. Протокол требует, чтобы после изоляции Постановки купола в заражённый город, ну или поселение, отправили наблюдателя из числа сильных магов. Вот хрень. Он должен вести наблюдения, оказывать помощь и сообщить, когда эпидемия пойдёт на спад. Проклятье, мяра не обрадуется. Это да. Нет, ты не понял. Она очень не обрадуется. Почему? Полагаю, цепочка качнулась влево, а затем вправо, что наблюдателем будет благородная шах из рода Карага, её наставник Винченцо замутило. Он открыл рот и сделал глубокий вдох, выдох и снова вдох. Карага целители, старый род, закрытый род, настолько закрытый, что и в совете они редко появлялись. Проклятье! А ведь Карага не только целители, но и... Скажи ей, — тихо попросил Винченцо, — предупреди, пожалуйста, если... Если я прав... А он прав, потому что тогда все сходится. У нас очень мало времени. Очень мало. Одно к одному. Чума... Изоляция, купол. Купол ведь есть, Винченса чувствует его, и, стало быть, есть тот, кто поставил. Именно тогда, когда протрубили трубы. Не придраться. В замке подали сигнал о болезни, и купол... Но его не так просто привезти. Мера сказала, что слишком рано. Права была. Рано. Стало быть, кто-то знал. Наперед. Кто? «Я бы сказал, что его вообще не осталось», — дикарь дернул. «Пойдем. Слушай, а мы можем его не впускать? У нас эпидемия все-таки». «Карага, что им нужно? Настолько нужно, что они рискнули выпустить демона чумы. Ведь узнай, кто в городе, их не пощадят, не посмотрят ни на былые заслуги». Впрочем, на них никто никогда и не смотрит всерьез. Ни на то, что целителей мало. Целители нужны. И те, кто способен обучить их, если повезет, и в твоем роду появится кто-то с особым редким даром. Поэтому и берегут, хранят. «Мальчишка, скажи тени, пусть приставит кого, неотлучно. Если все так, то он важен, нужен». Правда, понять не могу зачем. Не из-за замка точно. Замок этот... Голос Лауры стоит... Если не столько же, то мало меньше. Да и к чему? Нет, замок ему не нужен. И мальчишка... Он шел за мальчишкой. Значит, не как Алиф. О его работах Карага не знают. Или знают, но не считают важным. А вот мальчишка... Дверь отворилась со скрипом. Пахнуло травами и ещё чем-то. Ах, да, покой Имяры, она будет недовольна. Впрочем, может и к лучшему. За ней тоже стоит приглядеть. Помнится, Карага был весьма настойчив, ублюдок. Кровь. Винченцо отпустил плечо дикаря, чтобы опереться на спинку кресла. Сердце ухало, но ритм его выровнялся. А кислую слюну он опять сглотнул и даже не подавился. Ей нужна кровь, его, почему-то именно его. Если бы у великого той из младших дворянов, вряд ли кто обратил бы на это внимание. Согласен. Кровь реликвии башня. Чума ещё конец мира и сердце бога. — добавил дикарь. — Ничего не забыл? — Императрицу Мишеков. А смеяться было больно. Мать вашу, ведь он просто хотел уехать из дома. Если подумать, не самое невыполнимое желание. Уехал, приехал. — Мальчишка, тот, который в библиотеке, найди. И этих двоих тоже. И будь осторожен. — У тебя совершенно безумная привычка ходить по дому без оружия. Мне надо подумать. Скажи Миаре, и ещё скажи, что они знали. Она права. Рано, слишком рано. Сразу поставили. — Всё-таки что за купол? — А ты не чувствуешь? — Ну да, откуда тебе? Я и сам, признаться, не сразу сообразил. А когда понял... Венчанца запрокинул голову. Так было легче. Молоточки в висках поутихли. «Это же обычная практика — изолировать. Это правильно — изолировать зараженных. И пару сотен лет, как в уложении, если получен сигнал о начале эпидемии, серьезной эпидемии, то ставится купол». — Люди, они же не понимают, норовят разбежаться, разнести болезнь, а купол закрывает определенную площадь. — И насколько большую? — Не знаю. Говорят, что в Сибарии, где в последний раз случилась бычья оспа, она не быков поражает, если что. Купол накрыл весь город и окрестности, а город был на десять тысяч жителей. — То есть сбежать не выйдет? Боюсь, что нет. Дикарь ничего отвечать не стал сразу. Но взгляд его сделался тяжёлым и показалось, что сейчас он просто-напросто свернёт Винченцо шею, будто он Винченцо в чём-то виноват. Но нет, развернулся и направился к выходу. У двери всё-таки обернулся и сказал: "Постарайся не загнуться. что-то мне подсказывает, что без магов придётся тяжко. И он был прав.